Глава 11. Радов. Закончив с измерениями и вовремя передав данные Вандерму, Радов решил ещё раз обойти станцию. Было темно, и не в последнюю очередь из-за туч. Хотя Радову требовался напарник семидесяти килограммовый мостив вполне годился на эту роль. Да и нюх и слух сторожевой собаки работали куда лучше, чем у человека. Радов полностью переключил своё внимание на то, чтобы ничего не упустить, и это помогло отвлечься и забыть, пусть и ненадолго, о том, какую большую ошибку он едва не совершил, совершенно потерял голову. Он бы её взял прямо там, и плевать, что в соседней комнате были люди. В тот момент ему было на всё плевать. Все взрослые, а если стыдно подслушивать, так пусть сами и уходят. А эта женщина какова? Её мужчина сидел в трёх шагах от неё, а она пожирала его глазами, ни стыда, ни совести. Богатая дамочка, которая привыкла получать по первому требованию то, что хочет. Захотела Радова и чуть не получила, потому что он только этому и рад. А потом она вернётся на большую землю и будет рассказывать о своих амурных приключениях. глядишь, не заростёт народная тропа, не удовлетворённых разведёнок, которые протопчут её прямиком до полярного острова. Отбоя на Вайгаче не будет от туристок. А что, разве только тёплые страны годятся для секс-туризма? Север тоже неплох. Зима и полярная ночь, как будто созданы для того, чтобы греться под одеялом. Хорошо, что Радов вовремя остановился. Хотя, конечно, плохо, что именно так. Чувствовал ведь С утра чувствовал неладное. Эх, Дуська, Дуська. Не забыла о доме, отбилась и приползла полуживая. Предупредила, выполнила собачий долг. Так бы и не узнали, что медведь поблизости. А на месте Дуси мог оказаться кто угодно, даже один из этих неопытных туристов. Муфаса бро он рядом шумно нюхая воздух. Пёс был спокоен. Значит, медведь хотя бы не бродит возле станции. Мне известно, откуда прибежала Дуся. Жаль, к утру, когда дождь пройдёт, следы смоет. А Мастив всё-таки охранник, а не охотник. В пелене дождя Радов видел жёлтые квадраты окон. Вот потух свет в спальне Светы. Страшно, наверное, сегодня спать в одиночестве. Но не потесляет же к ней кого-то из мужиков. А вот в комнате Паши только зажёгся свет. Он тоже живёт один. По крайней мере, пока Виктор не вернётся из отпуска. Тогда, впрочем, Ирадов будет жить вместе с Афанасием. Хотя как руководитель станции, Радов мог требовать отдельную комнату, но не имея семьи, он выбрал путь экономии. Так отапливали меньше жилых комнат. Вряд ли его статус холостяка когда-нибудь изменится, если только не привезёт шину с большой земли. Здесь ей взяться не откуда. А женщины, если и приезжают, то со своим самоваром, как этот Джей. Вот и спальня туристов. На окнах шторы, свет ещё горит. Мечатся, наверное, думают, куда попали и как сделать так, чтобы оставшиеся 3 дня из комнаты не выходить. Это вам не экскурсия по Лувру, это Север. Не только бескрайний, но и бескомпромиссный, жестокий, до сих пор первобытный. Или ты, или тебя. Радов расширил радиус обхода, двинулся к заливу, в котором шипели пенные волны. Белые гребни он различал даже в тьме. Вдали, за грохотом волн о каменные берега, опытный метеоролог различал искрежт ледяных торсов. Льдины бились, громоздились в узких проливах, трескаясь и разламываясь от напора. На одной из таких льдин с полюса и приехал их безбилетник, расправившийся с душой. Мишка может убраться обратно, если поторопится. Если нет, то проведёт на Войгаче всё лето, за которое похудеет, обозлится и станет есть всё подряд. И это будут не только рыба и моржи. Не сказать, чтобы появление медведя на острове было событием экстраординарным, хотя и важным. В каждое лето из прошлых, что провёл здесь Радов, не обходилось без таких вот залётных северопутешественников. И ладно, если это были самцы-одиночки. Хуже, если это были медведицы. Дуся бы не бросилась на медведя сама, а медведи в это время года были ещё сытыми после зимы. Ды да лёд на дальнем севере ещё держался, облегчая им охоту. Плохой знак, что медведь набросился на собаку. Поблизости могут быть медвежата. Нужно будет расспросить оленеводов на побережье. Может, кто-то что видел или знает. Оленеводы удивились бы его решению хоронить собаку, даже не издавую. Сами ненцы разделывали погибших от холода или раненых животных. Мясо больных в пищу не шло, но собачья шкура все еще высоко ценилась. Радов не собирался сдирать с Дуси ее разорванную медведем шкуру. Да и не голодали они на станции настолько, чтобы перейти на собачатину. На них цивилизация уже наложила свой отпечаток, и съедать четвероногого друга уже не казалось чем-то нормальным. Радов во второй раз обогнул станцию по более широкой дуге, но ни он, ни Муфаса так и не заметили никаких следов медведя. За это время погас свет и в пашеном окне, но по-прежнему горел у туристов. Радов лишь мельком глянула в их сторону, и в тот же момент штора всколыхнулась, и к окну прильнула Таисия. Радов запнулся, замерев под дождём, хотя и знал, что она не могла разглядеть его в чёрной ночи. Ей мешал свет, а ему как раз всё было видно. Больно резануло по нервам воспоминание. Когда точно так же он стоял в светлом окне поезда, готовившего к отправке, а на тёмном перроне от него уходила женщина. Он её видел, а она его больше нет. Поезд увёз Радова прочь от прошлой жизни и выбора, который он сделал сам. Но все эти 5 лет иногда казалось, что если он снова сядет на поезд и приедет на тот вокзал, то всё вернётся на круги своя. И эта женщина, что когда-то звалась его женой, не уйдёт с вокзала, а наоборот, примчится его встречать. Хотя Фёдор понимал, что в одну воду дважды не войти, да и вернуться к прежней жизни после севера он бы уже не смог. Теперь, когда Радов стоял в Тинотее перед Митян станцией, а Таисия прильнула к окну, стараясь высмотреть в чернильной ночи хоть что-то, ему казалось, что он опять стоит на том вокзале. Только теперь она через 3 дня исчезнет, а он останется. Так что нет никакого смысла хоть что-то менять. Всё равно это желание заведёт их обоих только в тупик. Непонятно только зачем она высматривает его так, как будто действительно беспокоится. Хотя, может, это просто праздное любопытство. Люди любят пощекотать себе нервы. В окне появился Джей, обнял Таиссию за плечи, вернул штору на место. Какое-то время в их окне ещё горел свет, но потом и он потух. Станция погрузилась в темноту. Он очень старался выкинуть из головы мысли о том, что сейчас происходит за этим тёмным окном. домой муфаза, сказал Радов. Он, пропахший сигаретами, мокрой псиной и весь облепленный грязью. И эта женщина с шёлковыми волосами и длинными ногами. Господи, на что он только надеялся сегодня на кухне?